Глава 12. На работу в этот день Вайтенка не собирался. Во всяком случае, до обеда. К 7 утра сыщики уже не спали, сидели в машине и нервничали. Вайтенка мог заметить слежку и ночью уйти огородами. Тогда все прахом и нужно начинать заново. Несколько раз Алексей собирался перелезть через забор, но силу уговорил себя этого не делать. Машина Вайтенка стояла за воротами. Улица оживала, люди бежали на работу. Дважды проехали патрули. Прошёл без остановки дряхлый автобус, набитый пассажирами. Войтенко появился в 11 часов, когда разбежались облака и выглянуло солнце. День выдался знойный, практически пляжный. Видно, и он так подумал, вышел из калитки, одетый небрежно, на ногах болтались сандалии, через плечо висело махровое полотенце. Это был приземистый мужчина с круглой головой, маленькими глазами и стрижкой под бобрик. Он что-то насвистывал, держа руки в карманах, свернул в переулок, ведущий к морю. Что там, пляж? заволновался Лавров. Здесь везде пляжи, отозвалась девушка. В самой Аркадии они более ухоженные, даже немцы их не испортили. В поселке намного проще, но люди здесь купаются и загорают. Многие приезжают из города, если есть свободное время. Еще не сезон, но кого это останавливает? Пошли за ним, засуетился Алексей. Хорошо, что мы в штатском. под задним сиденьем есть покрывало, оно не совсем чистое, но если не всматриваться, то сойдет. Напрягись, давай представим, что мы влюбленная пара. Девушка не удержалась от смеха, глядя, как майор всовывает в авоську какое-то промасленное покрывало. Они вошли в переулок, она повисла у него на руке и что-то заворковала. Это действительно было смешно. Дорожка спускалась к морю, пляж был небольшой, песчано-галечный. Вдоль берега были рассыпаны крупные камни, массивная скала вдавалась в воду. Лёгкие волны набегали на берег, пенились, отступали. На пляже было людно. Бегала ребятня, с мечом отдыхали военные, свободные от дежурства. Температура воздуха была идеальной для пляжного отдыха. Вода еще не прогрелась, но народ в нее уже упорно лез, весь плескался. Нежилась, подставляя солнцу бока, перезрелая красотка в купальнике и юбочке. Байтенко устроился в нескольких метрах от воды, бросил на песок полотенца, разделся до трусов. Несколько минут сидел и дымил папиросой, наблюдая, как плещется в волнах красноармейцы в исподнем. Потом укратко осмотрелся, он тоже решил искупаться. Пошёл в воду, быстро окунулся, передернул плечами и заспешил обратно, отфыркиваясь как собака. Сыщики украдкой наблюдали за ним, расположившись за камнем. покрывало оказалось узким, пришлось сидеть прижавшись друг к другу. Странно, что я не взяла купальник, обнаружила Алина. Это еще не самое странное, возразил Лавров. Мы пришли не купаться, а просто отдохнуть. Он снял кофту с рубашкой остался в штанах и майке. Девушка, поколебавшись, тоже частично разоблачилась, впрочем, не выходя за рамки приличия. Под жакетом у нее оказалась сорочка с короткими рукавами, Алексей очень странно себя чувствовал. Женское тело находилось в угрожающей близости. Это было опасно, сбивало с толку, и Алина это чувствовала. Спокойно, майор, спокойно. Ты слишком напряжен. Мы не делаем ничего предосудительного, просто так складываются обстоятельства. Эта тряпочка такая короткая. Ты же сам предложил поиграть во влюбленных». Он вдруг обнял ее. Немного подумав, Алина положила ему голову на плечо. Что мы здесь делаем, Алексей? В голосе прозвучали странные нотки. Это важно, ты не подумай. У банды сегодня вечером встреча на лимане. Мы не знаем ни времени, ни места встречи. Даже не знаем, какой лиман имеется в виду. В окрестностях Одессы их не меньше десятка. Вайтенко должен сообщить остальным о встрече. Полагаю, это явочное место. Именно в этот день и в этот час он не просто так сюда пришел». Вайтенко курил вторую папиросу, посматривал на часы. Народ отдыхал, выезжали дети. Пляж такое место, где никто не обращает на соседей внимания, в принципе, идеальное решение. К нему подходит мужчина. взволнованно прошептала девушка: "Не оборачивайся, просит дать прикурить. В что-то шепчет. "Можешь повернуться, мужик на нас не смотрит". Мужчина удалялся, пиная камешки. Фезиономия незнакомая, походка вальяжная. Он отобрал мяч у исну малолетки, выбившего за пределы футбольного поля, красиво поддел его носком и зафутболил в море. Мальчишки с воплями бросились его ловить. Мужчина засмеялся, двинулся дальше. Ты знаешь его? спросил Алина «Без понятия, но эту физиономию надо запомнить. Сообщи, когда подойдут другие. Уже подходит. Вот черт!» – Девушка задрожала. Нет, всё в порядке, он на меня не смотрит. Это товарищ Образцов, инструктор нашего райкома партии, осуществляет связь с правоохранительными органами. Надо же, несколько дней назад я с ним здоровалась, он был сама И этот хочет прикурить. Они что, сговорились? Мужчины поздоровались за руку, обменялись несколькими фразами, не скрывая своего знакомства, после чего представительный товарищ в русиновой рубашке отправился своей дорогой. постоял минуту у воды. Вайтенко словно чувствовал неудобство, продолжал украдкой озираться. Алексей вовремя отвел глаза, взгляд фигуранта задержался на Алине, она откинула голову, подставляя солнцу мордашку. Эти двое, слава богу, незнакомы. Алина обняла Лаврова за шею, и у того онемела в горле. "Прости, майор", проворковала она. "Это для дела, не подумай, что я такая раскрепощенная». «Еще один человек подходит, садится на корточки, делает вид, что они незнакомы, просто рядом сидит. Не знаю такого. Алексей медленно обернулся, и душа чуть не рухнула в пятки. Этот тип на него не смотрел, а ведь мог это сделать в любую секунду. Майор быстро отвернулся, прижал к себе девушку. Ты знаешь его, Алексей? Знаю. Эх, своими руками бы придушил. Этот субъект убил Булавина, а потом притворился его соседом Симохиным. Да так талантливо, что мы это съели. Убийца был спокоен, как буддийский монах, сидел на корточках недалеко от Вайтенка, потом поднялся, поправив брюки и в развалку, не оглядываясь, двинул прочь. Можешь успокоиться, он ушел», – пропарковала Алина. Ты прямо побелел весь и даже на ощупь стал холодным, ничего себе. Но в следующую минуту она сама побледнела, а мертвели губы, стала ёрзать. Почему газетку не купили? мелькнула мысль. Могли бы прикрыться ею. Ты чего, смерть увидела? Это хуже, чем смерть, Алёша. Ещё один подходит. Я не верю, мне страшно. Это Саша Баландин, с которым я работаю. Чушь, такого не может быть, он же нормальный. Господи, он смотрит по сторонам. Поцелуй меня быстрее. Это было и страшно, и увлекательно. Ничего подобного в своей жизни офицер контрразведки не переживал. Кубы женщины были холодные и соленые. Он был готов к сюрпризам и нисколько не удивился. Для Алины это был шок. Капитан Баландин знал их обоих. Миссия майора Лаврова не была для него секретом. С каким бы удовольствием он прикончил майора тем вечером после схватки с ряженным патрулём. Но не мог. Вокруг были люди, а можно себе представить, как он терзался. Девушка дрожала, они совсем потеряли стыд, но рука машинально поглаживала карман, в котором лежал пистолет. Капитан Баландин был не в форме, выслушал сообщение от Вайтенка и убрался во свояси. Алексей наблюдал краем глаза, как он уходил. Алина отстранилась от него, посмотрела с легким ужасом, потом отвернулась. Можно представить, что творилось у нее в душе. Неподалеку захихикали девушки, с интересом поглядывая на неопытных любовников. Хмуро посмотрела на них дама средних лет в уродливом пиздгалтери. "Я в ужасе так низко пасть", резюмировала Алина. "Подожди", она нахмурилась. "Что с Баландиным? Он один из этой банды?" "Выходит так. Тебе это трудно осознать, но я подобного насмотрелся". Враг может быть кем угодно, и кто угодно может оказаться врагом. Но от того, что происходит, нам нет никакой практической выгоды. Можно прибрать Вайтенка, можно закрыть Баландина, но мы только вырвем звено из цепи, а что дальше? У этих людей безупречная подготовка, сделают вид, что раскололись, снабдят нас сложными сведениями, и мы потеряем время, пока настоящий враг будет подчищать следы. Нужно знать, что им говорит Вайтенка, то есть подобраться ближе. А это сделать невозможно, нас раскусит. Сообщи, когда еще кто-нибудь появится или Вайтенка начнет собираться. Время шло. Алексей нервничал. Вайтенка еще раз сбегал в море, а когда возвращался, его цепкий взгляд из-под густых бровей внимательно скользил по отдыхающим. Алина что-то ворковала, смеялась. Алексей неуклюже хихикал. В душу вселилась тревога. А если это все, и больше никто не придет?» Из переулка спускаются мужчины с женщиной, проговорила Алина. Они уже в годах идут под руку, чинно спокойно. Я их не знаю. Возможно, обычные отдыхающие. А, нет, кажется, направляются к Вайтенка. Мужчина достает пляжное покрывало. Алексей обернулся, как бы невзначай. Сюрприз, господа товарищи. Он не имел удовольствия вживую видеть этих людей только фото. они кардинально сменили внешность. Мужчина сбрел усы и нацепила очки, женщина коротко постриглась. Директор автобазы номер 3 Колымов Егор Филиппович и его верная секретарь Шаклабдия Игнатьевна Амусова непосредственные виновники гибели капитана Агаревича. Их искали с собаками по всей Одессе, а они спокойно гуляют, и, если честно, Алексей об их существовании уже забыл. Мужчина постелил на песке покрывало в паре метров от Вайтенка, который усердно делал вид, будто их не знает. Женщина переминалась, потом бросила сумку на покрывало, аккуратно села, подобрав ноги. Раздеваться она не собиралась. Алексей задумался: "Не факт, что эти двое подозревают о его существовании. Поседи, я схожу прогуляюсь", жарко прошептал Алина. Не дёргайся, всё в порядке. Мне правда надо пройтись, а то от тебя, майор, уже голова кругом. Он остался один, попытался расслабиться, работало только боковое зрение. Алина сбросила обувь, пошла к морю. Взгляды отдыхающих устремились в её сторону. Она была красивая, стройная, даже в одежде привлекала внимание. Опять он думал не о том, откуда взялась в его жизни эта девушка и что теперь делать со всем этим. Она вошла по щиколотке в воду, прищурилась на разгоревшееся солнце, потом медленно двинулась вдоль моря, пребывая в своих мыслях. Волны мягко накрывали ее оточенные лодыжки. Она ушла в себя, казалось, ничего не замечает. Потом вышла из воды, пошла по песку, оставляя следы, которые мгновенно смывала вода. Колымов попросил у Уайтенка папиросу, тот охотно протянул пачку. Мужчины обменялись короткими репликами, Секретарша молчала, перебирая пальцами дешевую бижутерию, нанизанную на нитку. Колымов выкурил папиросу, потом посмотрел на часы и спохватился. "Куча дел". Женщина не возражала. Колымов свернул покрывало, и спустя минуту парочка уже ударялась, держась за руки. Как это было трогательно. Вайтенко тоже не стал задерживаться, натянул штаны, стряхнул полотенце и побрел к переулку. Когда он исчез за ворохом бурьяна подошла Алина, Молча села рядом. Она смотрела на море, и в ее глазах резвились дьяволы. Алексей не торопил, она молчала. Потом повернулась и тихо проговорила: "Полночь аджибайский лиман. Фауст собирает своих людей для постановки новой задачи. Очевидно, другого способа связи у них нет, а возможно, этот самый эффективный. Да, им еще кого-то надо перевести на лодке, я толком не поняла, или посадить на лодку". Как ты думаешь, они могли иметь в виду подводную лодку? Жар ударил майору в голову. Не может быть. Как ты это все услышала? У меня хороший слух, майор. Когда удается сосредоточиться, выбросить из головы все лишнее, это чувство многократно усиливается. Не волнуйся, я все прекрасно слышала. Мысли метались в голове, как непоседливые белки. Аджибайский Бейскириман в 12 километрах к северу от центра атесы. Местность неприветливая, скалистая, там нет населенных пунктов и есть где спрятаться от посторонних глаз. Он должен доложить полковнику Леонозову, пусть принимает решение, но только Леонозову больше никому интересно, кого эти твари собираются переправить на немецкую субмарину. Ночью на Лимане было холодно и сыро, дол промозглый ветер. Плотные тучи закрыли луну, плыли с севера. Над местностью господствовали скалы, где-то разбивались на отдельные клыки, где-то вырастали целые гряжи. Верховья лимана впадала речушка Малый Куль, небольшая извилистая артерия. Залив отделяла от моря песчано-ракушечная пересыпь шириной 300 метров, через которую протекала двухметровая река с перекинутым мостиком. Скалы суши подступали к пересыпи, забирались на нее, расползались вдоль берега. Побережье в этой местности было сильно изрезано. Море волновалось, но умеренно, метрах в от берега волнения почти не ощущалось. Ветер дул от суши, гудел в кронах редких деревьев. Справа от моря вдавался причудливый мыс, похожий на пасть крокодила. Посреди пересыпи находился заброшенный маяк, его не использовали уже несколько десятилетий. К маяку жались постройки с продавленными крышами. С суши на маяк вела грунтовая дорога, она петляла между скалами и погружалась в низины. В этом районе не было ничего стратегически важного, он практически не патрулировался. Иногда появлялись пограничные катера, но к берегу не подходили, морское дно тоже было скалистым. Одеться этой ночью пришлось со всей основательностью. Утеплённая штормовка, прорезиненный плащ с капюшоном. Алексей подтянулся на руках, выглянул за скалу. Переместился в ложбину, в соседней нише обустроился Вадим Казанцев. Он тоже был одет как капуста, шумно отдувался. Сзади сопила Алина: "И зачем он взял её с собой?" Но девушка уперлась, "Либо со мной, либо больше не подходи. Детский сад какой-то". У неё была сносная подготовка, в чём Лавров уже убедился, и после колебаний разрешил примкнуть к группе, строго настрого наказав никуда не лезть. Дефицит в людях был серьёзный. Операцию засекретили, о подробностях знали только несколько человек из руководства флотилии и командования гарнизона. Лишняя голова помешать не могла. 10 минут назад на пересыпь вдоль берега прокралась лодка с несколькими пассажирами. Люди ушли на маяк, а плавсредства пришвартовали в скалах. Потом одна за другой подъехали три машины. Номера на них были соответствующие, имели отношение к органам власти. Эти пассажиры тоже ушли на маяк. Остались только наблюдатели, но они пока не мелькали. Специальные подразделения полковник Леануза решил не привлекать, а заблокировать Телеман только после того, как последняя мышь заберется в мышеловку. Больше никто не подъезжал. За дорогой следили в паре километров севернее. На часах без двух минут полночь. Возможно, подразделения красноармейцев уже перекрыли подступы к Леману. Здавленно охнула Алина. Захлопали крыльями несколько жирных летучих мышей, промчались над застывшими оперативниками. Эти твари здесь были повсюду, днём спали, облепив скалы, ночью бодрствовали, устраивали карусели и носились как истребители. «Ты и как там?" прошептал Алексей. "Ненавижу летучих мышей", призналась девушка. "Сухопутных мышей тоже ненавижу, но этих особенно предпочла бы ласточек". "Ласточки тоже вонючие и надоедливы", отозвался Казанцев, пристраивая автомат. "Особенно если все скалы ими засижены". Капитана из тюрьмы перевели под домашний арест. Все же не злостный преступник, просто на бабе погорел. Начальство тоже люди понимают, что такая ерунда может с каждым случиться. Просить за товарища Лавров прибыл лично к Клеанозов. Тот немного поломался, потом махнул рукой: "Ладно, забирай своего орла, пусть в боевой обстановке искупает вину, а не дай бог не искупит". Казанцев Жарко благодарил, уверял, что всегда будет слушаться и больше ни одной бабы, гари они синим пламенем. "Командир, почему они встречаются здесь?" протяжно прошептал Казанцев. "Не в городе, ни в катакомбах, а здесь, у чёрта на рогах, где вообще нет ничего. Это ведь опасно тащиться за три тридевять земель". "Эти люди могут тащиться куда угодно", отрезал Лавров. "У них такие хивы, что контрразведка позавидует". Не все проживают в катакомбах. Там свои трудности. Они знают, когда пройдет патрульный катер, им об этом сообщат. Подозреваю, здесь не вся банда, а только руководители ячеек, прочие ответственные персоны, кто-то еще. Мне не дают покоя слова про подводную лодку. Субмарина привезет гостей или на нее собираются кого-то переправить. К берегу она не подойдет под водой скалы. Станет в паре кабельтовых, но на весельной лодочке до нее можно доплыть. Дорога упирается в маяк или идет дальше в объезд лимана? продолжал интересоваться Казанцев. Дорога упирается в маяк, другой нет. Возможно, есть сухопутные проходы на другую сторону, можно на лодочке проскочить между каменными островками. Подожди, командир, но ведь из маяка должен существовать запасной ход. Они же не полные идиоты лезть в западню. Слушай, почемучка, ты уже надоел, рассердился Алексей. Много вопросов. Лежи и молча и искупай. Скоро двинемся, там и будешь показывать, на что способен. Казанцев обиженно засопел. Вопрос он, в принципе, задал правильный. Из маяка существовал дополнительный подземный выход. По приказу Леонозова нашли старого смотрителя маяка, дедушка Стойко пережил лихие годы, оккупацию, проверки в НКВД, сохранив при этом трезвый ум и идеальную память. Лас прорыли еще в XIX веке, он вел к скалистому побережью. Закупорить эту лазейку Леозов обещал сразу же, как начнется заварушка. "Командир, я вижу часового", снова подал голос казанцев, и теперь его слова звучали уместно. "Справа на два часа, он за скалой, кажется, один". Алексей колебался. Сигнала пока не было, он обернулся. В темноте поблескивали женские глаза. Алина прижалась к камню, молчала. Как ни крути, А то, что Смерш вышел на след банды исключительно ее заслуга, и это его чрезвычайно смущало. Времени на подготовку операции не было, работали на удачу, а полной синхронизации действий оставалось только мечтать. Часовому подкрались с двух сторон, не дышали, боялись что-нибудь зацепить. Мужик пристроился на сухом участке между валунами, над головой козырек скалы на случай непогоды. И ветер сюда почти не проникал. Часовой закряхтел, повернулся на бок, вытаскивая из кармана папиросную пачку. Момент был удобный. Алексей набросился на него, задавил своей тяжестью, вцепился в горло. Мужик забился, пытаясь вырваться. Надулся как жаба, больно ударил майора кулаком в бок. Дыхание перехватило. Но Казанцев не дремал, возник с фланга, рухнул на колени, ударил часового увесистым булыжником. Хрустнула черепная кость. Часовой подёргался и застыл. Оперативники отпрянули, чтобы не измазаться кровью. "Прости, что по-простецки», — хмыкнул Вадим, "но некогда было выдумывать. Слушай, а это ведь знакомая личность. Помнится, в розыске его объявляли". Мутный свет озарил перекошенное лицо обросшее щетиной. Сходство с фотографией было на лицо. Гражданин Рыхлин, заведующий четвёртым гаражом третьей автобазы, в которой директорствовал Колымов Егор Филиппович. Он пропал вместе со своим руководством, и вот теперь, слава богу, нашелся. "Алексей, сигнальная ракета", зашептала, подползая Алина. Она не пропустила волнительный момент, постоянно держала в поле зрения мыс. За Запастью крокодила висел, покачиваясь в воздухе светящийся зонтик. Значит, катер береговой охраны начинает движение, и через 5-6 минут будет здесь. Вперед, народ, вперед! Ползем, головы не поднимаем. К 2 сняли у машин. Они стояли редком за глыбами валунов. Наблюдатель покинул укрытие, озадаченно смотрел, как тает в воздухе свет сигнальной ракеты. Это могло означать что угодно. Может, пьяные матросы решили позабавиться. Он не был уверен, что следует доложить, испытывал нерешительность. Казанцев кинул камешек. Часовой резко повернулся. Алексей к коршуном налетел сзади, сбил с ног вонзил в часового нож. Тот недолго побрыкался и успокоился, когда отточенное лезвие перерезало ему сонную артерию. Ох уж это любопытство. Перевернули умирающего, и этот был заочным знакомцем. Та же автобаза, четвёртый гараж, гражданин Штыренко, получивший наконец по заслугам пламенный привет товарищу Колымову. Дальше не прятались. Дорога упиралась в пустырь перед маяком. Захочешь, не спрятишься». Вдвоём с Казанцевым побежали к машинам, швыряя гранаты. Загремели взрывы, пламя охватило транспортные средства. Взорвался капот черной «Эмки» с бронированным радиатором, отлетела крышка, выплеснулся огонь. Лопались колеса, укрытого брезентом ГАЗ-67. Казанцев помчался дальше взорвать лодку, пришвартованную в маленьком заливе. Из башни маяка на крыльцо выбежали люди. Алексей присел, зажидяющий газик, стал поливать их огнем из попыша. Кто-то споткнулся, покатился с крыльца, остальные залегли, открыли ответный огонь. Вооружение у этой публики было слабое: пара немецких МР40, пистолеты ТТ, наганы. На полноценный бой они не рассчитывали. Еще один закричал, откатился, стал дергать нижними конечностями. Остальные ожесточенно стреляли, бросились в полный рост, пытаясь прорваться к скалам. Весьмайник, кстати, закончились патроны в магазине. Алексей повалился на бок, стал выдёргивать из-под сумка запасной диск. Поле стучали по каменистой глине свистели где-то рядом. В скалах застучал автомат. Кто там мог находиться, кроме Алины? Майор чуть не закричал от возмущения, кто разрешил? Женщина стреляла метко, повалила одного, потом другого. Остальные смельчаки стали пятиться, а когда Лавров передернул затвор и примкнул к веселью, петляя побежали обратно. Взрыв прогремел со стороны моря. Казанцев подорвал лодку, быстро вернулся на позицию и тоже открыл огонь. Несколько человек метались по пустырю, потом по одному стали просачиваться обратно в башню. Наконец-то из-за мыса подошел катер береговой охраны, остановился в полутора кабельтовых, вспыхнул прожектор, ударила пушка. обвалилась часть стены маяка. Стреляли для острастки. На воду спустили шлюпки, в них запрыгнули морские пехотинцы, заработали весла. Теперь самое главное как можно скорее перекрыть черный выход. ГМС, вы окружены. Выходите с поднятыми руками, сопротивление бесполезно. Загремела усилительная установка. Из дверного проема еще звучали выстрелы, но основная часть банды уже спустилась в подземелье. На что рассчитывали поодиночке в пешем порядке выбираться с Слеймана? Впрочем, кому-то могло посчастливиться, не перекрой им эту лазейку. Параллельно с береговой охраны этой ночью действовали противолодочные катера, выискивали субмарину, которая могла лежать на грунте. "Вадим, за мной!" прокричал Лавров, выскакивая из зачедьящей машины. Он бросился к маяку, не прекращая огонь. В проёме уже не было никого, откуда-то справа возник Казанцев, на бегу вытаскивая противотанковую гранату, приготовленную именно на этот случай. Он первым подбежал к проему, забросил гранату внутрь и кубарем покатился с крыльца. Маяк подпрыгнул, из проема вырвалось облако дыма. Затрещали и рухнули перегородки. Алексей забросил в дым лимонку, Опрометё пустился прочь. Второй взрыв добавил разрушений. Внешние стены продолжали стоять, но можно было представить, что творилось внутри. Вряд ли члены банды смогут теперь вернуться обратным путем. А за маяком у береговой полосы разгорелась стрельба. Преступников, убегающих из подземелья, встретили и загнали обратно морские пехотинцы. Горохотал динамик, требовал бросить оружие и покинуть подземелье. В противном случае будет открыт орудийный огонь. и это не было пустой угрозой. Катер стоял напротив пещеры. "Выходи строица у блюдки", оскалился Казанцев и залился мстительным смехом. Спотыкаясь, подошла Алина с автоматом на плече, прижалась к Лаврову. Он обнял девушку: "Теперь все точно будет хорошо". Казанцев потрясенно фыркал. "Ну все, он так и знал, чувствовал, что в этом деле что-то нечисто. Командиру, значит, можно, а ему нельзя". дали кряхтели двигатели грузовых машин, светили фары. Подходили грузовики, набитые пехотинцами. "Вовремя", засмеялась Алина. "В самом деле", согласился Алексей. "Зато теперь мы сильны". "Товарищ майор, там все завалено, уже не выйдут", высунулся из проема казанцев. "Жалко, конечно, маячок симпатичный был". Красноармейцы попрыгали из машин, разбежались по берегу. Пришлось поднять над головами служебные документы во избежание чрезмерного усердия. Спешить уже было некуда. Оперативники и примкнувшая к ним девушка полезли через камни. Здесь была кратчайшая дорога к морю. Потери у морской пехоты были незначительные, несколько человек с легкими ранениями. Специальная группа проникла в подземелье. кого-то убили, других вынудились сдаться. С катера, застывшего в прибрежных водах, работал мощный прожектор, освещал поле боя. Выживших членов банды согнали в кучу, держали под прицелом. Бойцы вытаскивались из подземелья мёртвые тела, укладывали в ряд. Алексей подошел ближе. Многих из убитых он знал живыми. Скалился, поблескивая глазами инструктор райкома образцов. откинул простреленную голову капитан милиции Вайтенка, его коллега по другому району капитан Баландин у этого в нескольких местах была пробита грудь. Валялся, вывернув голову и раскрыв рот гражданин Симохин. Тихопливо лежала, скорчив жалобную и мину секретаря Соколымова, как там ее? Клавдия Игнатьевна. Пули порвали ей живот, умерла женщина быстро, хотя должно быть и помучилась. Раздались оживленные голоса. Два бойца береговой охраны вытолкнули из пещеры женщину в платочке и длинной куртке. Надо же, чуть не упустили, сокрушался кто-то. В расщели не спряталась могли и не заметить. Женщину толкнули в спину. Она чуть не упала, сбился платок. Испачканная белая как мел Марина Одинцова угрюмо смотрела на майора контрразведки. Ее лицо застыло, мышцы от Алексей замер от удивления. Это был сюрприз. Многое, происходившее на молдаванке, теперь получило объяснение. По его душу стала быть соседка. Она пыталась ликвидировать его ночью. Другой возможности не представилась, она стала редко ночевать дома. В том, что Ольга Францовна учудила пожар, вины Марины не было, в тот вечер она была естественно и не играла. Могла и вправду задохнуться. "Вы знакомы?" удивилась Алина. "Получается, что не совсем". "Замечательно!" сплеснула руками девушка, "только не говори, что у меня появилась соперница". Марина сплюнула под ноги, отвернулась. задрожала жилка на виске. Ее схватили за плечи, погнали в общую кучу. Эти люди были гении по части актерской игры, и если бы из их числа сформировали театральную труппу, успех у театра был бы оглушительный. Бандиты жались в кучу под стволами автоматов, смотрели из-под лобья презрительно. Они не нуждались в исправлении, перевоспитать их могла только пуля. Марина присела на камень в сторонке, равнодушно глядя себе под ноги. Сел на корточке Егор Филиппович Калымов. В глазах застыла беспробудная тоска. Распрямил плечи и сбросил с головы капюшон Сидор Фомич, искомый Крот. читай Фауст. Алексей поймал себя на мысли, что если бы не этот случай, крота бы не вычислили. Настолько он вжился в свою роль и видно получал удовольствие от своей игры. Если честно, «Коробейник» был последним в списке подозреваемых, на кого бы он подумал? Хорошая ночка, Сидорфамич. Лавров просто не смог отказать себе в ехидной ухмылке. Карабеник брезгливо сморщился и отвернулся. Рядом стояла женщина, небезызвестная Семчук Валентина Тимофеевна, верная соратница по партизанскому отряду. Потемнело привлекательное лицо, заострились скулы. Ещё один фигурант дела, брови от удивления полезли вверх, некто Пинчук, однорукий заведующий мясной лавкой на районном рынке. А ведь правы были, ребята, Совмещали эти двое приятное с полезным. Мужчина широко расставил ноги, смотрел с вызовом, но нижняя губа непроизвольно подёргивалась. Повезло барышне, хохотнул Казанцев. И муж под боком и любовник, а рискованный парень, этот пинчук. Смотри-ка, не устоял перед соблазном. Вздрогнул корабеник, вонзился взглядом в затылок благоверный. Женщина напряглась, опустила голову, смертельно побледнел однорукий лазучек. Такого ведь тоже, постесняешься подозревать. Казанцев смутился под тяжелым взглядом командира. Алексей поморщился. Впрочем, уместно ли в подобной ситуации пресловутая мужская солитерность? Заинтересовались автоматчики, стали переглядываться, подмигивать друг другу. Никто не заметил, как подобралась Марина Одинцова, и вдруг сорвалась, бросилась на косогор, за которым пропасть обрывалась в море. Загорланили краснофлотцы, стали вскидывать автоматы. Марина ловко перепрыгнула через валун. Она уже не хромала. Надо же, какие чудесные метаморфозы. Она имела все шансы добраться до косогора и прыгнуть в море. Что дальше? Покончить с собой? Выжить, уйти под водой и спрятаться в какой-нибудь пещере? Да что угодно, только не признать свое поражение, не очутиться на допросе в ненавистном СМЕРШе. Она не добежала несколько метров. Бойцы в разнобой открыли огонь. Девушка споткнулась, покатилась обратно, кувыркнулась, ударившись головой о камень. Она лежала, раскинув руки, в мертвых глазах отражались блики прожектора. Есть мнение, что можно бесконечно долго смотреть на труп врага, но майору контрразведки это зрелище не понравилось.